Глава 26. Машина плавно скользит по улицам центра. Спокойно сижу рядом с Авророй, разговаривающей по телефону. «Рита, я не считаю данное решение вопроса целесообразным, потому что мы имеем дело с детьми», — резко обрубает мать, а я во все глаза смотрю на миссис Кац. Сегодня бывшая модель руководит несколькими фондами помощи беспризорным детям. Причем она там не номинально в Совете попечителей числится, а реально работает, помогает и решает проблемы разных приютов по стране. Вот как сейчас. «Хорошо, я дам время. До завтра. Нам нужно дополнительное субсидирование. Ты была в этом приюте?» Пауза слушает ответ и играет тонкими пальцами с безукоризненным маникюром. «Вот именно, что нет. А я была. Ситуация крайне сложная. Из-за заморочек бюрократов мы затягиваем с решением. Жду». Мама отключается. Характер у Авроры чувствуется во всем. От умения держать себя подобно королеве, до умения укрощать зверя. Мой отец немного мягок только в ее присутствии. Это я давно заметила. И все послабления получают только с поддержкой матери. Проблемы? Интересуюсь, рассматривая идеальный профиль. Рора поворачивает ко мне голову и смотрит зелеными, подобно густому малахиту, глазами. Собранная сейчас и задумчивая. А ещё про модели говорят, что все они тупы, как пробки. Всё ложь. Знаю по своей матери. В этой индустрии пробиваются и удерживаются на Олимпе лишь сильнейшие. Много грязи, много жести, конкуренция, интриги и ножи в спину. Аврора была одной из лучших не только благодаря внешности и удаче. Мать имеет суровый нрав. Немного стервозный, но она справедлива, совестлива по-другому не выжило бы ни в мире глянца, ни во взаимоотношениях с Иваном Кровавым. «Проблемы есть всегда, Ри», — отвечает задумчиво. «Главное — не опускать руки и идти к цели. Сейчас пара пузатых индюков, просиживающих штаны в офисах, решили, показать... решили показаться чуть более значимыми, чем они есть на самом деле, за счёт сирот. Только вот не учли, что фонд курирует это учреждение». «Сейчас решаем задачу». Смотрю в строгое, красивое лицо Авроры. Сама добродетель, прожившая жизнь рядом с извергом. «Мам, а как ты полюбила отца?» Меняю тему. Перепрыгиваю к вопросу, который сейчас интересует, потому что меня ломает. Я не понимаю мать. Сильную, целеустремленную, независимую женщину. Аврора Кац — редкий человек, И я говорю не потому, что она моя мать, а просто вижу её действия, поступки, её стремление к самореализации. Всё это не вяжется с тем подчинением мужчине, которое я вижу. Как можно ужиться с тираном? Как можно жить бок о бок со зверем, привыкшим повелевать, прогибать, рвать и ломать? Как вообще можно любить подобного человека и выжить? Море вопросов, которые я хочу задать, потому что сама повстречала на своем пути хищника, который ничем не уступает мужчинам нашей семьи. Правда, у него нет больного чувства юмора Димитрия. Аврора смотрит на меня внимательно, убирает с лица прядку. «Это странная история, дочь. Я не уверена, что ты поймешь». «Почему?» «Сама не знаю. Просто у нас с Иваном все происходило слишком жестоко». В его стране есть поговорка «От любви до ненависти один шаг». «Я тебе скажу, что путь от обратного иногда короче, но гораздо сложней». Аврора играет с телефоном, проводит красивыми пальцами по дисплею, отрывает от гаджета взгляд и смотрит мимо меня в окно. Кажется, что уплывает куда-то в воспоминания, и на её лице проскальзывает горькая улыбка, а в глазах сквозит нечто неопределённое. Но у меня от её взгляда сердце наполняется тревогой и сочувствием. Странная эмпатия. Я словно чувствую свою маму со всей глубиной, проскальзываю в её воспоминания, и на мгновение мне вдруг представляется красивая девушка, совсем юная, но уже имеющая за плечами опыт и звонкое имя модели, потому что свой путь, Аврора, начала очень рано». Фантазия у меня на редкость буйная, и я вижу, как молоденькая Аврора, тонкая, высокая, стройная, попадает в руки ко взрослому, жестокому, огромному мужчине, чье имя отдает кровью и смертью. Оно пропитано багряной жидкостью, сдобрено ею и клеймом зверя вырезано прозвищем «Кровавый». Машина останавливается и меня резко выбрасывает из странного миража. Хлопаю глазами и прихожу в себя». А мне всё кажется, что я в полумраке дома, и где-то вдали трещат поленья в огне. Но всё это вскользь, потому что я чётко ощущаю сильную руку на шее, горячую и непоколебимую, не знающую дрожи. Мужчина, которого я не вижу, сжимает моё горло, давит, подавляет, и я понимаю, если сожмёт ещё сильнее, то убьёт, сломает свою живую куклу. «Маша, ты идёшь?» Слышу звонкий голос матери, которая ждёт меня снаружи. Трясу головой, прогоняю на вождение и быстренько выбираюсь из машины».